Глава 16. ВИКС Это ужасно. Серафина лежит в своей постели с ножом, вонзенным ей в сердце, просто не смяты, будто она сопротивлялась. Слезы наворачиваются на глаза. Я не хочу думать об этом. Бедная старая Серафина, убитая во сне или, возможно, проснувшаяся незадолго до своей смерти, осознавшая, что кто-то, кто, собирается вонзить в нее нож а потом еще раз и еще. Ее грудь, на которую я в состоянии взглянуть лишь мельком, прежде чем тошнота подступит к горлу, разворочена, разорвана. Тот, кто это сделал, нанес удар не один раз. Он бил снова и снова, яростно. Вопрос, кто повис в воздухе. Но сейчас мы поглощены ужасом и горем. Нашим горем, но в основном горем Дарси. Именно ее мы должны поддержать. Ту, кого рвёт в углу в мусорное ведро из черного мрамора, а Джейд трёт ей спину. Я чувствую чье то присутствие позади себя. Руку на моем плече. Вздрагиваю и поворачиваюсь. Ох, это Арабель. Прости, Белль, это просто... Кто мог такое совершить? Понимаю. Она качает головой. Мы не должны ничего трогать. Полиция наверняка захочет осмотреть место преступления. «Верно. Полиция. Боже!» Я замечаю старинные серебряные прикроватные часы на кафельном полу. Они повернуты вверх, но их стеклянный циферблат разбит. Я приседаю, но не прикасаюсь к ним, чтобы отпечатки моих пальцев не исказили улики. Часы разбились в дребезге в 3.16. джейт опускается на корточки рядом со мной. Должно быть, их кто-то опрокинул во время убийства, и теперь они показывают точное время преступления. Возможно, на них есть отпечатки пальцев. И на ноже тоже. Она указывает на Серафину, но я не слежу за ней взглядом. Я больше не могу туда смотреть. Рыдание сотрясает мое тело. Мне нужно разбудить бабушку, прежде чем она услышит нас и забредёт в этот ад. Рабель кивает в сторону кровати. Ну, черт! Я прикусываю губу. Думая, что станет с бедной Сильви, если она обнаружит женщину, на которую работала всю жизнь в таком виде. Рабель сейчас с Дарси, поменявшись местами с Джейд. Рыдания Дарси становятся неудержимыми. «Внезапно я чувствую себя зверем в клетке. Нам нужно выбраться из этой комнаты». «Это безумие!» Джейд постукивает длинными ногтями по комоду. «Я не могу в это поверить. Я действительно не могу в это поверить!» Я киваю. «Я тоже. Надеюсь, что это кошмар, и мы проснемся в любой момент». «Это не кошмар, Виксен», — мрачно произносит Джейд. Я снова смотрю на Серафину. Я ничего не могу с собой поделать. Я хочу накрыть ее простыней, выдернуть нож. Но она мертва. В этом нет сомнений. И если я трону нож, я могу уничтожить улики. Боже, это был взлом? На свободе разгуливает убийца? Это не мог быть кто-то из нас. Я знаю этих девушек. Я знаю их лучше, чем саму себя. Раф, садовник, может быть, это сделал он? Я дрожу. Мы проводили с ним время. Мы проводили время с убийцей. Я просто в шоке. Говорит Джейд, кто вообще ее нашел? Я прочищаю горло. Несмотря на хаос и ужас от того, что я нашла серафину убитой, у меня хватило сил подумать о том, как я отвечу на этот вопрос. Ну... «Я. Ты?» — выдыхает Джейд, и я ощущаю ее кислое и несвежее дыхание. Оно смешивается с запахом смерти. Я отступаю, но зловоние следует за мной. В фильмах не показать, как пахнет тело через несколько часов, после того, как из него ушла жизнь. «Да, Викс нашла бабушку». Услышав голос Дарси, ее первые слова с тех пор, как она неохотно последовала за мной сюда, я поворачиваюсь. Она отходит от мусорного ведра, убирая с глаз завесу клубничных приодей. «Что ты здесь делала в шесть утра, Викс?» «Я не знаю». «На самом деле, отлично знаю, но пока не готова это рассказать, не раньше, чем все обдумаю. Разберусь, что к чему». «Ты не знаешь?» «Не похоже, что Дарси обвиняет меня». Ее голос по-детски хрупок. Серафина хотела поговорить со мной. Мы должны были встретиться в первый же день. Потом встреча перенеслась на вчерашнее утро. Она велела мне прийти к ней в комнату, пока все остальные не проснулись. В шесть утра. Я постучала, но она не ответила. Я подождала минуту, потом решила войти. Я невольно ахаю. Это было ужасно. Они не могут понять, насколько ужасно обнаружить такое. Увидеть женщину, которую я любила и которой восхищалась, может быть, даже боготворила беспомощно лежащую в своей ночной рубашке, жестоко истерзанную. «У тебя есть предположение, почему она хотела с тобой встретиться?» спрашивает Арабель. «Мой рассказ выглядит подозрительно. Я понимаю, но на данный момент я больше ничего не могу сказать. Я дала клятву Серафине, и теперь я полна решимости сдержать ее. Вообще без понятия. Я молюсь, чтобы это прозвучало искренне». Мой взгляд падает на каминную полку, на которой установлена культовая скульптура Марселя Дюшана. Над постаментом в виде шахматной доски возвышается рука, подпирающая голову старика с обветренным лицом. Глаза мужчины закрыты. Неясно, спит он или мертв. Серафина однажды сказала мне, что это одно из её любимых произведений. Что говорит о многом, учитывая ценность ее коллекции. Я никогда не забуду, как, показывая мне его, она подмигнула и сказала «Мой любимый тип мужчин». Я улыбнулась, несколько смущенно. Мне всегда было любопытно, что она имела в виду. Раздаются шаги у двери. Ох, — вздыхает Рабелли и спешит в маленькую прихожую. Я слышу бормотание по-французски. Удаляющиеся шаги. Пронзительный крик. Я инстинктивно затыкаю уши указательными пальцами. Когда я, наконец, убираю их, то слышу, как хлопает дверь. «Мне нужно убраться отсюда», — заявляет Дарси и встает. «Да, давай». Джейд хватает Дарси и почти выталкивает ее наружу. «Я следую за ними». Сразу за дверью Дарси плюхается в коридоре, будто путь дальше в свою комнату требует от нее непомерных усилий. «Это моя вина», — твердит она себе под нос. «Это исключительно моя вина» дарси конечно же нет протестую я в чем твоя вина она не отвечает и не смотрит на меня просто крепко зажмуривается и бормочет не открывая глаз я не понимаю кто мог это сделать кто мог так поступить с моей бабушкой неужели кто то из вас ее глаза широко распахиваются они становятся еще зеленее чище когда она плачет внезапно ее слезы прекращаются и глаза расширяются еще больше неужели «Конечно нет», — мгновенно и очень громко отвечает Джейд. «Дарси, конечно нет». «Конечно нет», — шепчу я. Подходит Арабель, чтобы опуститься рядом с нами. «Дарси, я любила твою бабушку, как свою собственную». Она притягивает Дарси к себе и крепко обнимает ее. Между ними есть узы, которых нет у нас. Они росли вместе, рядом со своими бабушками, как одна семья. «Я уже позвонила в полицию», — сообщает она. «Они скоро приедут». Подбородок Дарси дрожит, не разжимая объятий. Она спрашивает. «Как Сильви?» «Опустошена», — тихо произносит Арабель, отстраняясь, чтобы промокнуть глаза рукавом. «Не верит. Я успокаиваю себя, что ей, по крайней мере, не пришлось увидеть то, что увидели мы. Она хотела войти, но я убедила ее не делать этого. Я дала ей сильное, успокоительное. Я перевариваю эту информацию». «В первую очередь, мне интересно, откуда у Арабель таблетки, однако я не спрашиваю об этом. В моей голове накопилось так много вопросов. Внезапно мне отчаянно хочется побыть одной и проанализировать все факты и обдумать вопросы до приезда полиции. Меня посещают воспоминания об одном из моих многочисленных телефонных разговоров с Серафиной за все эти годы. После вспышки Дарси в машине по дороге сюда и ее откровения о том что она не разговаривает по телефону с бабушкой. Я не стала признаваться в этом, но мы с Серафиной беседовали довольно часто. Она интересуется. Боже, интересовалась. Всегда интересовалась моей жизнью. Она хотела знать о моем творчестве, над какими картинами я работаю, обо всех потенциальных покупателях. Мне совсем не хотелось её подводить, поэтому я приукрашивала действительность. Я не хотела, чтобы она знала, как сильно я нуждаюсь в ежемесячных переводах от нее какой неудачницей я себя чувствую, когда галереи отказывают мне. Я также не хотела разочаровывать ее Известие Массори с Серафина очень меня поддерживала, и воспоминания, которые всплывают сейчас, более светлые. Я не помню, что меня расстроило, но однажды, разговаривая с ней по телефону, я внезапно воскликнула. грёбаное дерьмо!» Это просто вырвалось. Спонтанная реакция на что-то, что, что потеряло свою важность час спустя. Возможно, я увидела тараканы или счет по кредитной карте. И только потом я осознала, с кем говорю. «Виктория, леди не подобает так ругаться». Клянусь, я увидела, как она нахмурилась в телефонную трубку. «Извините», — пробормотала я. «Если тебе необходимо выругаться, по крайней мере, говори. Чёрт». «Чёрт?» Неуверенно переспросила я. Это означает нечто похожее, но по-французски будет звучать более женственно. И мы обе рассмеялись. А потом она сказала в тысячный, в миллионный раз, что мне на самом деле следует называть себя Виктория, а не Викс. Виктория так утонченно Викс звучит как шоколадный батончик. Я сильно прикусываю внутреннюю сторону щеки. Я никогда больше не буду смеяться вместе с ней и не услышу ее мнения. Я боюсь... Теперь Арабель мнёт пальцы. Что, если бабуля не сможет оправиться от этого? Я совсем не представляю, как она сможет это перенести. Она была предана Серафине. Киваю я. Сколько лет? Шестьдесят. Вставляет Дарси. Она была экономкой моей бабушки по меньшей мере шестьдесят лет. Экономкой? На лице Арабель появляется странное выражение. Да, она была экономкой Серафины, но ты, конечно, знаешь, чем это обернулось. Теперь Дарси поднимает заплаканное лицо. Она выглядит разбитой. Мое сердце разрывается из-за моей подруги. Мы должны дать ей что-нибудь. Успокоительный Арабель? Пока ждем полицию. Что ты имеешь в виду? Спрашивает Дарси. Ну, я... Арабель оглядывается на нас, словно мы можем вмешаться, но я понятия не имею, о чем она говорит. Они были лучшими подругами, твоя бабушка и моя, на протяжении десятилетий. Они стали настоящей семьей. Дарси выглядит такой же поражённой, как и я. «Подругами? Но как? С таким разным положением в обществе?» Когда Рабель кивает головой, Дарси бормочет. «Нет, это невозможно. Бабушка серьезно относилась к традициям. Они были лучшими подругами, почти сестрами. Рабель переводит взгляд на фойе, где в окна пробивается дневной свет. «Я пытаюсь переварить это, расставить все по полочкам». Все эти разговоры с Серафиной, а Джулиет, приобретают новый, мрачный смысл. Не поэтому ли Серафина так заинтересовалась мной? Потому что... Почему? Потому что я тоже была одинока? Потому что я нашла свою родственную душу в Джулиет? Потому что она стала для меня сестрой? Подруги, сестры, родственные души, — протягивает Арабель. Меня всегда удивляло, почему твоя бабушка не рассказала тебе... Я чувствовала, что именно этой новостью она собиралась поделиться. В любом случае, это правда. Бабуля расскажет тебе сама. Твоя бабушка была для моей всем на свете, а моя — для твоей.